Впрочем, среди этого тщеславного хлама было одно натуральное письмо, облитое солеными слезами. Пиццала вдова Фекла из села Медведева, где проводил свою первую молодость Илья Петрович. И просила в том письме вдова Фекла хоть сколько-нибудь денег на воспитание приблудного от Ильи Сахатых сына Никонора и стращала в том горючем письме Фёкла в случае отказа судом. На торжественной трапезе это письмо огласно, конечно, не было, но мы слишком забежали вперед. До конца ужина ещё далече, лишь подан румяный пирог с яйцами, мы еще, как следует не ознакомились с гостями, не слышали их разговоров разговорчиков. Присутствовали два приказчика — пьянов и полупьянов. Между прочим, оба великие трезвенники и оба с рыжими бородками. Еще громовская горничная Настя в вышедшем из моды, но великолепном платье барыни. Она вела себя, соответственно, как барыня, на все фыркала, всех вслух критиковала, поджимала губки, разрезала пирог картинно запыривая мизинчики, а когда сосед Настя, дьякон Ферапонт, нечаянно щекотнул ее в бачок, она ойкнула, лягнула с под столом и сказала, «Пардон, пожалуйста, не распространяйте свои кутейницкие руки». Два великолепных жандарма, Пряткин и Оглядкин, сидели рядом возле узкого конца стола.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 Или абстрактно будет провозгласить тост за их драгоценное здоровье их императорских величеств? Вполне возможно. Ура! Ура! Ура!» Между жандармами и горничной Настей локей мистера Кука, придурковатый длинноногий Иван. Он во фраке и белых нитиных перчатках. Они мешают ему кушать, но он решил блистать во всем параде. Кокетничает с горничной, видимо, влюблен в нее, услуживает ей, вздыхает, закатывает глаза под низкий со вдавленными висками лоб. «Что это за ужин?» «Ну, это разве ужин?» — брюжит он в тон соседки. Вот мы с мистером Куком устроим балты, К чертям будет тошно. Пожалуйста, не задавайтесь, улыбается шустрая черненькая Настя. Ну что такое ваш мистер Кук? Мистер, мистер, а сам голый вокруг дома бегает. Извиняюсь, это в видах здоровья. Вот мы устроим у громовых балток. Это да. Ах, не жмите ногу, ну вас. А почему же я не жать раз она под столом? М -м -м? Я, может быть, сплю и вижу вас во совсем голенькой. Глупости какие, воображения же! Даже сам Прохор Петрович только два раза без ничего видел. Горбатый, перебитый в драке нос Ивана, сразу отсырел. Как? В каких смыслах без ничего?